Глава вторая. Рождественский сочельник 1943 года. Анна. Все нормально? С ребенком все хорошо? Анна выскочила из акушерского отделения, отчаянно пытаясь вернуть какую-то чувствительность замерзшим рукам и ногам, и проверяя состояние будущих матерей. Как она будет принимать ребенка, посиневшими от холода пальцами? Она с тоской посмотрела на длинную печь, тянувшуюся вдоль барака крепкую, эффективную, но абсолютно холодную. Уже несколько недель стояли морозы, скудные запасы угля и дров, присланные нацистами на зиму, давно кончились. Местные подпольщики иногда подбрасывали поленья к ограде, но нужно было очень постараться, чтобы раздобыть их для барака. В блоке 24 лежали больные и беременные женщины, так что шансов у них было немного. К счастью, Наоми еще не забеременела, и ей удавалось кое-что раздобыть или выменить на спички, добытые в Канаде. Но эстер была на большом сроке, а старые кости Анны не выдерживали холода. Они не могли соперничать с более закаленными узницами. Анна ворчала и яростно растирала руки, пытаясь вернуть чувствительность. Сейчас никто не рожал, но три женщины должны были родить вот-вот. Рождение ребенка в Рождество Христова хороший знак и она была готова помогать. Она выглянула из окна и потрясла головой. Со звездного неба сыпал густой снег. Его было хорошо видно в свете высоких фонарей, освещавших лагерь каждый вечер. Скоро вечерняя поверка, придется выходить из холодного деревянного барака, стоять под снегом на ледяном ветру, пронизывающем до костей. Деревянные ботинки не спасали босые ноги от снега. Женщины дорожали так сильно, что они казалось, она слышит, как стукаются их кости. Нацистам не было до этого дела. Упавших мертвых или потерявших сознание кидали в груду замерзших трупов, потом их забирала телега. Анне и эстер повезло. Наоми организовала им теплые джемпера, и они надевали их под форму. Но при их остощенности, чтобы согреться, им потребовалось бы пять таких джемперов. В канаде лежали груды одежды несчастных заключенных. Одежду сортировали, чтобы отправить в рейх для граждан Германии. Те же, кто работал на замерзших полях, не имели ни шапок, ни пальто, у них не было даже носков. И при этом они видели, как из лагеря каждый день выезжают грузовики, нагруженные мехами, шерстяными свитерами, мягкими шарфами и перчатками. Все это отправлялось тем, у кого и без того все было. Это была страшная жестокость, тяжелее любого избиения. Анна не представляла, как они доживут до весны. «Все нормально? С ребенком все хорошо?» Глупые вопросы, но она задавала их снова и снова. Беркинау не было хорошо. В последние дни Анна почти завистью смотрела на темный дым над трубами крематория. Там, по крайней мере, тепло. Она яростно затрясла головой. «Жизнь — это дар Бога. Если Он до сих пор сохранил ей жизнь, то это не просто так». Она должна исполнить свою миссию. Вчера пришла еще одна посылка от Бартока. Пока между ними есть эта тонкая нить, она должна бороться. В посылке была колбаса, неизвестно сколько провалявшаяся на почте. И все же это был настоящий роскошный деликатес после водянистого супа из гнилой брюквы. В морозные дни хозяева лагеря предлагали узникам только его. Больше всего Анна согрела маленькая записка, вложенная внутрь. «Я люблю тебя». Было там и письмо, прошедшее цензуру. Слова вычеркивались безо всякой причины и с чистой жестокости, и все же Барток сумел до нее достучаться. Три маленьких слова обладали силой в тысячу раз больше, чем целое письмо. Этой силы нацистские садисты никогда не поймут. Посмотрев на снег, Анна поняла, что в любое другое время она радовалась бы рождественским снежинкам, Твердела, как украшают они город и огромную елку на рыночной площади Лодзи. Она смеялась бы при виде детских снеговиков в парках и обязательно пошла бы на Ветзавскую гору, где мальчишки катались бы на самодельных санках. А потом они поспешили бы домой к горячему галицийскому гуржаницу и сладким калачкам. Примечание. Гуржанец — горячее темное пиво с яйцом, коричневым сахаром и специями, зимний напиток. Калачки — песочное печенье с джемом. Конец примечания. При воспоминании об ароматном вине и сладостях род Анны наполнился слюной. На мгновение она вернулась в прошлое. Она и раньше понимала, что счастлива, но до прибытия в Беркинау даже не представляла, что такое несчастье. И она тут же сурово отдернула себя. Не несчастье, а просто постоянный сильный дискомфорт. Холод, пронизывающий до костей, голод настолько сильный, что трудно думать о чем-то, кроме крошки хлеба, и бесконечная боль под ребрами, оставшаяся со времен избиения в гестапо почти год назад. Анна тосковала по семье, в ее душе зияла незаживающая рана. Но у нее были Эстер и Наоми, и женщины, которые появлялись в акушерском отделении и покидали его. У нее были моменты радости, но каждый сопровождался болью утраты, Она уже приняла в лагере более тысячи младенцев, но кроме тех, кого отобрали для германизации, выжил лишь один. Акт творения по-прежнему был прекрасен, но каждые роды несли в себе горечь. Более крепкие русские женщины кормили детей неделями, но как только их отправляли на работы, дети угасали. Иногда из бараков, где их оставляли ушедшие на строительство бессмысленных дорог или переноску кирпичей, доносился непрерывный плач. Со временем погибали даже самые сильные. Многие матери, родившие на руках Анны, не справлялись с трагедией потери детей. Оливию забрали через два дня после родов. Зоя все это время просто лежала и отказывалась подниматься. Эстер чувствовала, что бедная, измученная душа вот-вот покинет тело. Анна боялась ее собственных родов. Она заботилась о всех своих пациентах, рожавших в самых страшных обстоятельствах, но Эстер была особенной теперь она твоя дочь господи молилась она дай мне силы помочь ей в ее тягости но анна уже знала сколь бы трудны не были роды настоящая борьба начнется после рождения ребенка каждую ночь она молила бога явить ребенку Эстер рождественское чудо единственный выживший ребенок вселял в нее надежду сына альтистки переправили в семейный лагерь Новый лагерь, устроенный из гетто в Терезийнштадте два месяца назад. Там матери и дети могли оставаться вместе, иногда даже с отцами. Работа там была легче, а еды больше. Дети могли играть на улице. Никто не знал, почему были выбраны именно эти евреи, пока не приехали гебельсовские операторы, которые принялись снимать эту идиллическую часть Беркинау. Остальные заключенные поняли, что эти люди были отобраны, чтобы явить миру пристойное лицо концлагерей». «Это хотя бы означает, что мир проявляет какой-то интерес», — мало никогда не теряло оптимизма. «Им нужно лишь присмотреться, чтобы понять, что мы живем совсем не так». Но мир вел войну и был слишком занят, чтобы анализировать лживые нацистские фильмы. Никто не спешил на помощь. Остальные заключенные могли лишь завистью смотреть на семейный лагерь, от вида которого их собственные тяготы оказались совсем невыносимыми. Но если сын альтистки жил там, рядом с матерью, может, и ребенок Эстер сможет туда попасть. Надежда, конечно, была шаткой, но все же была, и она изо всех сил цеплялась за нее. Пришло время поверки, и в акушерском отделении раздался общий стон. Пациентов енины освобождали от поверки перед эсэсовцами, но беременные женщины считались здоровыми. Они начали неуклюже выбираться снара, где пытались согреться, лежали, прижавшись друг к другу, как человеческая гора. Раус! Раус! Быстрее, дамы! крикнула ледяная красавица Ирма Гризе, заглядывая в блок 24. Сегодня Рождество! У нас есть для вас подарок! Никто не поверил. Беркинау не было подарков. Она выбралась из барака вслед за своими подопечными, с таким же холодным страхом, как и ее скрюченные пальцы. Эстер подхватила ее под руку, и она попыталась улыбнуться. Но под холодным снегом улыбка быстро превратилась в гримасу. «Как думаешь, что будет делать Бартек?» — шепнула Эстер. Так они играли в последнее время. Когда они говорили о доме, о дорогих людях, о том, что они едят, что делают, во что одеваются, им удавалось немного отвлечься и сохранить какое-то подобие рассудка. «Конечно, он готовит калачки», — мгновенно ответила Анна. Она представила только что вытащенное из печи печенье, поблескивающее ярким джемом. «Он умеет готовить?» «Мало, но калачки умеет. Он всегда говорил, что это его вклад в Рождество. Он надевал мой фартук и готовил. О, Эстер, он был просто безнадежен. Готовил он страшно долго, и вся кухня потом была в муке и яйцах, стол, пол и даже его волосы». Она почти рассмеялась. Но ледяной ветер превратил подобие смеха в рыдание, и она крепче вцепилась в руку подруги. Вернемся ли мы когда-нибудь, Астер?» «Конечно. Твой святой Николай приедет на санях и увезет нас отсюда». Наомя стала рядом с нами. «Фантастика! Я поставлю вино на плиту!» Она жизнерадостно улыбнулась Анне накрашенными губами. Анна подняла глаза к небу, И возблагодарила Бога, что он послал ей этих двух замечательных молодых подруг, без которых она давно уже позволила бы Нау сломать ее. В марте ей будет пятьдесят восемь, и порой только сила воли заставляла ее бедное измученное тело двигаться. «Наше единственное оружие — остаться в живых», — напомнила она себе и затопала ногами, пытаясь согреться. «Держи», — сказала Науми, передавая ей что-то. -Счастливой Хануки! Анна моргнула, вспомнив, что настал еврейский праздник света, страшная ирония судьбы во мраке Беркинау. Но Наоми сама была светом. Она почувствовала под пальцами гладкость шелка и ахнула. Это комбинация, шепнула Наоми. Отличная вещь. Дома стоило бы целое состояние, но теперь почти бесполезная. Кружево вам ни к чему, но шелк отлично сохраняет тепло. «Господь, благослови тебя, Наоми!» — доброта девушки согрела и обрадовала Анну. «Так им и следует жить. Только так здесь можно выжить. Только...» «Внимание!» — в ее мысли ворвался голос Ирмы Грозе. «Рождественский подарок!» — она махнула рукой, и женщины, стоявшая в снегу, с изымлением увидели, что кто-то установил в лагере елку. И эсэсовцы торжественно зажигали на ветках свечи, словно собрались на деревенской площади распевать гимны. Женщины переглядывались, не зная, как это понимать. Конечно, это был фальшивый подарок, лучше бы получить лишнюю порцию супа, но свечи, отважно мерцавшие в темной снежной ночи, вселяли новую надежду и будили воспоминания о счастливых временах. Анна вспомнила судьбоносное Рождество три года назад когда они с Бартоком и мальчиками собрали всю еду и понесли ее бедным евреям в гетто. В тот день они приняли решение не прятаться в собственной безопасной жизни, но смело выступить и помочь ближним. Они знали, что это правильно, но не представляли, к чему это приведет. А если бы знали, то повели бы себя по-другому? Анна считала, что нет. Но если бы она хоть одну ночь провела в этом месте то лишилась бы всей веры и отваги, необходимой для того, чтобы идти по пути, который привел ее сюда. «Счастливого Рождества!» — весело крикнула Ирма Грезе, расхаживая перед узницами в своем огромном плаще и высоких сапогах. «Особенно вам, дорогие евреи! Вы все пропустили, верно? Не заметили знаков? Не волнуйтесь, христиане тоже ошиблись! Вы все ошиблись! Вы все еще думаете, что Бог есть?» Она остановилась и устремила свою дубинку к небу. «Бога нет! На этой земле есть только мы, и побеждают сильнейшие! Побеждаем мы!» Она тряхнула своими золотистыми волосами и расхохоталась, как падший ангел. Потом подошла к елке и сняла покрывало с ее подножья. Люди зависти смотрели на покрывало, но то, что лежало под елкой вселило в узников настоящий ужас. Нацисты сложили под сияющей огнями елкой гору трупов, украсив верхней красными лентами. «Подарок вам!» — кричала Ирма. «От нас!» Эсэсовцы хохотали над своей мрачной шуткой, глядя на шеренги замерзших заключенных, дрожавших от холода рядом со своими мертвыми друзьями. Она почувствовала, как в ней закипает чистая, незамутненная ярость. Она вспомнила, как Эстер кинулась на офицера Лебенсборна и сжала кулаки. Ей захотелось кинуться на эту злобную тварь, поставленную над ними всеми не в силу личной силы, но благодаря стоящим за ней автоматам, танкам и целой империи зла. Похоже, победа не всегда выглядит так, как им бы хотелось. Собравшись силами, Анна запела тихую ночь. Мальчики всегда смеялись над ее певческими талантами, но что с того? Другие заключенные смотрели на нее поначалу с испугом, но потом лица их изменились. Когда Анна запела вторую строчку, к ней присоединились другие голоса: сначала робко, но потом все громче и громче. Запели даже еврейские женщины, они забывали слова, но вплетали свои голоса в музыку, которая летела над всем лагерем, поднималась к свечам выше горы трупов у подножия елки. сосовцы опешили. Грязе презрительно сощурилась, но все же пение тронуло надзирателей, и никто не поднял автомата. Музыка окутала истощенных женщин нимбом теплого дыхания, доказывающего их человечность, их общность, их отказ просто лечь и умереть в грязи нацизма. Анна чувствовала, как сердце ее колотится чаще и гонит кровь к замерзшим пальцам наконец-то. Она ощущала шелк подарка Наоми и тепло руки Эстер. Она чувствовала, как где-то в Варшаве ей улыбается Бартек. Даже сейчас он наверняка вместе с другими старается положить конец этим страданиям. Наше единственное оружие — остаться в живых. Песня подошла к концу. Анна цеплялась за последние ноты, мечтая, чтобы они согрели и принесли им покой, но тут вперед вышла Ирма Грязе. Она тряхнула елку так, что свечи засыпала иглами. Дерево загорелось. Узники потрясенно ахнули. Эстер громко вскрикнула. «Всё не так плохо!» — сказала Наоми. «По крайней мере...» «О, нет!» — она схватила Анну за руку, указывая на землю. По ногам остер стремительно потекли воды. Анна глубоко вздохнула. «Чш -чш предостерегла она Наоми, ещё крепче сжимая руку Эстер. Узников распустили по баракам, и они поспешили к блоку «24». Нацисты вернулись к своим роскошным рождественским столам, и самые смелые заключенные подобрались к горящей елке и утащили ветки для печей. Науми возглавила набег, и к ней присоединились даже беременные женщины. Им хотелось хоть как-то согреть женщину, которая помогала появляться на свет их младенцам, а теперь должна была родить сама. Горящие ветки сунули в печь в акушерском отделении, схватки восторучищались, а кирпич начал нагреваться. Совсем чуть-чуть, но в морозную ночь и этого было много. Они застелили печь одеялом, и в перерывы между схватками Эстер могла немного отдохнуть. Все собрались вместе, и кто-то запел рождественский гимн. Эстер рожала потихие напевы мира и любви. И хотя она была молода, но слишком истощена и обессилена, роды ее продолжались, и когда последние ветки догорели в печи, а женщины разошлись спать, Анна и Наоми остались с Эстер. Они разговаривали с ней, массировали спину, всячески поддерживали. Анна вытащила припрятанный последний кусочек бартаковской колбасы, и Эстер благодарно сосала его. Схватки становились все сильнее, приближалась утренняя поверка, и их вывели на улицу, но было Рождество, по крайней мере для эсэсовцев, поэтому поверку проводил младший офицер. Благодаря этому все вернулись в барак уже через полчаса. А не приходилось поддерживать на поверке рожающих женщин с трудом сдерживающих крики боли, чтобы не попасть в бадосесовские дубинки. Одна женщина даже родила на поверке. Ее ребенок упал прямо в грязь. Женщину избили за то, что она осмелилась поднять крохотного младенца. Это было ужасно. Но для Эстер это был чистый ад. Уже недолго, пообещала ей Анна, помогая вернуться на печь. У тебя уже почти полное раскрытие, и ребенок появится вот-вот. Я не хочу... Что? Я не хочу, чтобы он появлялся. Пусть остается внутри, со мной. Эстер бредила. Тело ее содрогалось, пытаясь подавить схватки. Она с удивительной силой вцепилась в ванну. Оставь его во мне, Анна! Пусть он останется во мне! — Этого я не могу сделать, дорогая, — ответила Анна. «Ребенок хочет тебя увидеть, и мы должны передать его или ее в твои руки». «Мои руки слишком слабы». «Ты сильная», — заверила ее Анна. Она боялась не за руки подруги, а за ее сердце. Но пришло время, и у Эстер, как у миллионов женщин, до нее и миллионов после, не осталось выбора. Она должна была победить боль и привести своего ребенка в мир». Тушься, Эстер, тушься изо всех сил!» Эстер закрыла глаза, почти плача от страха. «Мама!» — рыдала она. «Лия!» Анна и сама готова была заплакать. Бедная девочка в самый важный момент жизни оказалась так далеко от тех, кто должен был ее поддерживать. Но тут появилась Наоми. На празднике она получила два выходных дня в Канаде. «Мы здесь, Эстер!» — сказала она. «Мы с Анной с тобой!» Она взяла Эстер за руки, положила их себе на плечи и прижалась лбом ко лбу подруги. «Ну же, подруга, мы сделаем это вместе! Тушься!» Эстер открыла глаза, взгляделась в глаза Наоми и кивнула. Сделав глубокий вдох, она натужилась. Ребенок идет, воскликнула Анна. Еще раз, Эстер, уже скоро!» Она молилась, чтобы этот этап не затянулся надолго, потому что Эстер уже теряла силы. «К счастью...» Ее ребенок хотел родиться, и потребовалось лишь два сильных толчка, чтобы показалась головка. Ребенок уже здесь, Эстер. Еще одно последнее усилие. С криком Эстера толкнула Наоми, другие женщины проснулись и подбадривали ее. И вот на руках Анны оказалась крохотная, абсолютно идеальная девочка. И она перестала ощущать холод в своих старых костях. «Ты сделала это, Эстер! У тебя дочь! Чудесная дочь!» Эстер обессиленно откинулась на печь. Наоми села рядом, чтобы она смогла положить голову ей на колени. А Анна перерезала пуповину маникюрными ножницами, единственным своим инструментом, а потом она торжественно вручила ребенка матери. «Дочь», — выдохнула Эстер. «Она родилась, — начала Анна, но смолкла». Поскольку Рождество ничего не значило для молодой еврейской матери, и все же Анна возблагодарила Бога, который привел ребенка Эстер в мир в день рождения Христа, а потом снова принялась умолять Его помиловать ребенка и мать. Как ты ее назовешь, Эстер? Осторожно спросила она. Филипа, мгновенно ответила Эстер. Филипа Рут. Прекрасно. Кивнула она, занялась обычным делом, плацентой, хотя на самом деле просто пыталась скрыть слезы. Филиппа Рут. Имя умершей матери и любимого мужа, который, наверное, продолжает борьбу очень далеко отсюда. Анна молилась, чтобы они оба услышали ее. Эстер поглаживала по головке дочери, что-то тихо ворковала. Перед чудом материнства исчезли все страхи, Холод отступил перед теплом любви, и видеть это было одновременно и прекрасно, и ужасно. Благодаря двухдневному празднику эсэсовцы не появлялись в блоке 24, но они вернутся. Они вернутся слишком скоро, и тогда лед и боль вернутся с новой силой.